Эпиграф. Как прошел праздник, не знаю, еще не рассказывали. Следом за Лаидиной появился и Кэсси с нашими пожитками. На одевание ушли считанные секунды. К сожалению, во время переправы Ладушка не позаботилась о сухости пожитков и теперь всех колотило от ночного холода. Не желая терять ни минуты, мы сели по коням и помчались в сонную темноту леса. В небе занимался рассвет. а позади зарождалась погоня. В общем, все нормально, все как обычно. Да уж, хозяйка, проворчала левое полушарие Съездила в Крым отдохнуть, развеется. Леди, со мной поравнялся Кейси. Я знаю, как помочь вам видеть ауры. У барона Каракурта есть древний артефакт, приспособленный именно для этого. Все, что от вас требуется, это явиться к тестью и забрать законное приданное. а замок его как раз в трех часах пути на восток. «Но с какой радости старому барону Людвигу сдался этот амулет!» – удивленно воскликнул Нори. «У ожерелья прозрения есть одно побочное действие», – клянилась Ладейна. «Оно дарует носящему мужскую силу в любовных утехах». «Значит, без боя старый развратник его не снимет», – вздохнул Вик. Собственно, мне, как законному супругу, а точнее супруге, от консервативного оборона ничего не светит, если, конечно, этим же амулетом в лоб, простите за каламбур, не засветит. Поэтому решили за мужа выдать Вика, нас же приписать в княжеской свите. Благо, тесть, по словам его приемной дочери, ничем, кроме собак, не интересуется, слухов сторонится, а всякие подромы обходят за версту, считая их происками проходимцев. Собственно, именно так и называют в народе сарков. А посему, на всех порах, скача к замку папочки, мы искренне надеялись, что мировой бум до него не докатился, и объект в своей глуши ничего не слышал про великую и могучую меня. В конце концов, самое время положиться на старое доброе русское авось. «Хозяйка», – простонала желудок, 6 часов утра на горизонте. Когда есть будем?» – «Заткнись, троглодит». Огрызнулась правое полушарие Нас самих пару часов назад едва не схарчили. И это не оправдание. Жестко отрезал неумолимый орган. Я понимаю, что хозяйка теперь почти никогда не спит. Но какого она ничего не жрет? Однако его дальнейшее бурление осталось без внимания, ибо лапы елок раздвинулись, и на довольно большой поляне перед глазами пристала грозная и величественная твердыня баронов-каракуртов. Дганская каменная стена, узкие бойницы, желоба для слива смолы, тяжелые массивные ворота. — Вот не понимаю, — промотал лорд Венатор, осматривая неприступную крепость посреди леса. — Нафига все эти навороты? Они что, с белками воевать собрались? — Ты у меня спрашиваешь? — фыркнула Ладеина. — Мое дело примерять наряды, да вышивать мужу рубашки золотой иглой. Я в военное дело не лезу. Нори презрительно хмыкнул и неприязненно покатился на красавицу. Кейси насторожил уши и опасливо притормозил. «Леди!» – внезапно повернулся он к лодиине. «Сколько человек обычно было в вашем доме?» «Откуда я знаю?» – «Помощилась-то много. А что?» «А где ближайшая деревня?» «В полутора километрах отсюда, на опушке. В чем дело?» «Под звуком и голосам похоже, там собралось все селение». произнес лорд Каптилус, оборачиваясь ко мне. В замках своих сюзеренов крестьяне обычно ищут прибежище от всяких напастей. А учитывая, что этот находится довольно далеко, те зря сюда не потащились бы. Входы наглухо закрыты, бойницы наготове. Вы уверены, что хотите постучаться в ворота? «Вперед, хозяйка!» – вздохнула правая полушария. «Хуже уже не будет. Не слушай эту наивную дуру!» пленилась слева Нам еще стрел в задницу или с за шиворот для полного счастья не хватало? Нам бы пожрать не помешало, встрял желудок. Вперед, хозяйка, там еда. Я уже отсюда чую запах жареного кабана. Голодный дракон, штурмующий крепость за кусок шашлыка. Да, печальное зрелище, но вполне вероятное. Выбора нет, озвучил мои сомнения Вик. Идем внутрь. Лада на правах дочери хозяина шагает первая. и стучится. Отличная идея! – оживилась левое полушарие приготовившись к предстоящему зрелищу. Госпожа Каракурт общего энтузиазма не разделяла. Вздохнула и, подойдя к воротам, опасливо постучала. Но с другой стороны никакой реакции не последовало. Странно. Не торопясь особо, мы осторожно направились к ней. «Ну-ну, хозяйка!» – вздохнула левое полушарие «Замок на поляне. Рва нет». Прыгать со стены неудобно будет может соломку на всякий случай подтелиишь посреди леса какую истерично взглязнула правая половина вот ту охотно указала на перевернутый воз и ее сестра опрокинутая телега выглядела так словно на ней кто-то несся в замок со скоростью света но не справился с управлением перевернулся и решил добежать до цели на своих двоих не обременяясь даже нажитым скарбом не добро это Внезапно вспомнил о своих функциях спинной мозг. Ладушка толкнула массивную дверь рукой, и та открылась. Двор замка выглядел так, словно по нему пронеслось инферно, или на худой конец стадо горных козлов, ибо были оттоптаны даже стены. Никто нас не встретил, не считая мирно лежащего рядом с воротами трупа. Но вот тот перевернулся на спину и громко захрапел. пьяный поморщился Кесси, держась подальше от винных паров. Глинтвейн страдальчески выдохнула леди Каракурт, хопая себя по лбу. — Что это? — не понял Вик. — Имя врага? Что-то вроде. — призмительно хмыкнул юный Вандерт. — Это человеческий праздник. Виноделие длится неделю. На нем все перепиваются так, что трезвыми бывают лишь дети до деревья. Ну что ж, на правах Главного вдохнул Вик. «Вперед!» Следуя за шлейфом винных паров и прочими признаками бурной попойки, мы, благополучно перешагивая через тела мертвецки пьяных, добрались до главного зала. Вопреки ожиданиям, атмосфера в нем царила довольно трезвая. Гости просыпались, измученно отрывая головы от скатерти, кому больше повезло из салатов, и снова тянулись к выпивке. Сам же хозяин что-то оживленно рассказывал во главе стола, ни разу не упустив возможности ущипнуть за филей пробегавших мимо служанок. Те подпрыгивали, взвизгивали и спешили дальше, разнося по залу кувшины с вином. Естественно, появление странного дозубов вооруженного отряда в праздничной суматохе было сродни визиту наряда ОМОНа, вызванного на слишком шумную свадьбу. Зажиточные крестьяне... из среднего достатка вельможи нырнули под столы. Нечисть и рыцари мгновенно протрезвели. Сам же барон испуганно икнул и озадаченно посмотрел на серо-буро-малиновый бывший свадебный комок, постепенно узнавая в нем немножко не свою дочь. Дитя, наконец, решился признать он ладину Что все это значит? Рад познакомиться с вами, дорогой тесть! бодро отрапортовал лорд Венатор, делая шаг вперед. Позвольте представиться. Князь Сангиус Ангиус Торта Орис Беллингера, амак маг Морт Драка, правящая династия. И его семья выступила вперед, ваша покорная слуга, нарушая идиллию. Надо же, ни слова лжи. Окружающие странно переглянулись и осторожно уточнили. И эльф, и он тоже, гордо отрапортовала я. не поверил урк, которого я с непривычки приняла за мужика, спящего за отлогом в салате. «Ага, теперь уже часть присутствующих странно захихикали, другие с томным интересом устремили взгляд на Вика. «Милорд», – простонал Нори, – «они про нас не то подумали, решили, что мы ваш гарем, причем кроме девочек прописали туда меня и Кейси». «Добро пожаловать в семью, малыш», – протрепала я по плечу Ильфенка. «Что?» – опомнился Вик и яростно подпрыгнул. «Они что, приняли меня за законченного извращенца?» «Вот и прекрасно!» – жестко прошипела я. «Улыбайся и не смей портить таким трудом заработанную семейную репутацию. И в частности уже нашу». «Очень приятно!» – пролепетал обомлевший счастливый папаша. «А мы тут праздник отмечаем. Потихоньку. Не желаете присоединиться?» «Нет», – улыбнулся Витька, – «мы к вам по делу. Точнее, за приданным — Что? — испуганно подскочил барон, не в силах сдержать страха за нажитое добро. — Неужто вам дочка не угодила? Зачем еще деньги помогаете, гады, то есть господа драконы? — Любому мужчине нужна компенсация за безвременно погубленную холостую жизнь, — невозмутимо парировал лорд Венатор. — Особенно, если это потомок Аргела, — хрюкнул кто-то сзади. — Да брось, Матвей, — хрюкнул все тот же урк, оборачиваясь к тому, кто внес комментарий про моего предка. У этих тварей моральных угрызений нет, к ним даже творец снисходителен, ибо все знают, что у мужчины-дракона на два ребра меньше, чем у женщины, так как из одного ребра великий Эквилибриум создал ящеру-жену, а из второго – любовницу. При этих словах взоры присутствующих жадно устремились на вашу покорную слугу. Вот поэтому, – многобещающе улыбнулся Вик – обнимая меня и не давая возможности возразить мне и нужно ожерелье прозрение со своим знаменитым побочным свойством. как видите семья у меня большая обязанностей много Тсть покраснел и затрясся еще сильнее похоже перспектива потерять сей ценный амулет тяготила его еще больше чем похудение кошелька. зачем вам артефакт пролеетал он нерто облизывая губы и теребя манжеты вы молодой, красивый здоровый Кровь кипит, бурлит. Вам только глянуть, и все прекрасно. Так зачем это безделушка? На всякий случай, очаровательно улыбнулся Вик. Блин, объяснить причину истинной нужды при таком количестве народа мы не можем. Вдруг среди них шпионы. Да и барон Каракурт, по слухам, на стороне Михея. Но и Виткин аргумент невесок Тут требуется нечто посущественнее. Видите ли, вдруг неожиданно выступил вперед Норри Вандерт. «Мы планируем несколько расширить семейство». «Ха! Интересная идея. Может и прокатит». «А меня возьмете?» – внезапно оживился Урк. «Мы рассмотрим вашу кандидатуру», – проникновенно заверила я. Остальные присутствующие выдушевленно загудели. Не знаю почему, но принадлежать к семье драконов оказалось очень престижно. То ли в этом мире переизбыток самоубийц-мазохистов, то ли население Геи тронулось с умом, но в последующие полчаса в гарем набивались все. От мало до велика, от мужчин до женщин. Какой-то извращенец попытался втюхать даже своего котенка. Вот никогда не пойму этих блаженных. Нас ненавидят, презирают, боятся и при малейшей возможности пытаются устроить самосуд и показательную казнь с применением пыток. Так какой смысл ужом лезть в наш род? Что за синдром бабочки, рвущейся к огню? Неужели о драконах, как о любовниках? Настолько лестные слухи, что многие готовы на все, лишь бы испытать сие на личной шкуре. Ох уж этот семейный имидж. И родственнички, зла на них нет. И слов цензурных. Все это время тесть пребывал самым трауром настроения. Даже невооруженным глазом было видно, что, заламывая руки, он отчаянно пытается придумать, как же от нас избавиться и сохранить столь ценный для себя артефакт. Наконец, лицо его озарилось недобрым светом. Воспользовавшись тем, что все внимание уделено нам, барон подозвал мальчишку-слугу, черканул какую-то записку и, шепнув тому что-то на ухо, отослал. «Ой, не к добру это!» всхлипнул спинной мозг. Недолго думая, я поспешно отвернулась и послала мысленный образ паренька злыдню с просьбой остановить и изъять почту. Тем временем барон Каракорт важно поднял вверх руку. «Дорогие мои!» – слащаво провозгласил он. «Я буду просто счастлив помочь моему дорогому зятю в его сложном и нелегком деле. Хм, обустройстве семейства. Но есть, к сожалению, одна проблема. Вот уже неделю... Наш замок окружают какие-то странные твари. Их огромные бесшерстные тела похожи на скелет то ли собаки, то ли медведя и обтянуты очень прочной кожей. «Похоже, праздник не прошел бесследно», – презрительно прыгнул Нори. «Это ж надо было так купиться. Мы бы с радостью отдали вам амулет», – приторным тоном вещал дальше тесть. Но без него невозможно предсказать, когда они снова появятся, а следовательно мы умрем либо от голода, оказавшись под осадой этих тварей, либо в их зубах. И тот и тот вариант меня полностью устраивает, – тихонько прошипела лодейно. Поэтому, дорогой князь, если вы убьете этих тварей, я с радостью отдам вам ожерелье прозрение Ну и сволочь же у меня тесть. Если мы погибнем не от зубов очередного эксперимента нашего супостата с больным воображением, а это именно его работа, руку могу дать на отсечение, то скоро сюда заявится вызванная папочкой подкрепление. Замок Корвус Газеларга де Лорка в двух днях пути, или в полутора на хороших лошадях. резиденция Бенниверы, засевшим там Михеем, вообще в трех часах. Надеюсь, о присутствии Михея поблизости барон не знает. тьфу тьфу чтоб не сглазить. Отозвалось левое полушарие, плюнув на то, что не верит в суеверие. тут еще злыдень телепортировал что записки у задержанного мальчишки не оказалось плохо значит тот успел ее передать кому-то или адресату или следующему гонцу текать отсюда надо простонал спинной мозг не к добро это а где сейчас твари осторожно уточнил вик амулет говорит в лесу вокруг замка спокойно пожал плечами барон почему же когда мы пришли ворота оказались на распашку ехидно осведомилась левое полушарие видите ли улыбнулся барон эти животные не переносят запах алкоголя от пьяных они шарахаются как от огня и я даже знаю почему проворчал юный вандерт я сам здесь сейчас от их дыхания кочурюсь мы даже записки гостям писали чтобы те пребывали уже вдрыск упившись продолжал тесть. И вправду, звери, как и в первый раз, выскакивались чаще, пугая приезжие до полного отрезвления, а затем убегали обратно. Как вы прошли через лес? Вообще чудо! Действительно, как? Если только нас здесь не ждали. О, не к добру это! – всхлипнул спинной мозг. – Текать надо, копчиком чую. Заткнись, жертва эволюции, и без тебя тошно. Ладно уже, что эти гаврики, вместо того, чтобы вооружиться и покрошить зверюк в капусту, сидят тут и надеются, что те сами благополучно сдохнут. Так еще и подмогу вот-вот нагрянет. Хотя, если их самопальной бормотухой полить стены замка, то даже карательный отряд Михея побоится к к подступить. Впрочем, бред все это. Лабораторно выведенные убийцы не станут пасовать перед запахом. Противно? Да. Но ведь приказ есть приказ. Тогда чего медлят со штурмом? Ждали нас? Да, наш маршрут теоретически до банальности стандартен и, в принципе, почти всем известен. Но где гарантия, что мы захотим ему следовать? Если все рассчитано именно на наше бедное, несчастное сборище недоразумений, то придумавший план – гениальный стратег и аналитик. Ибо, по местным убеждениям, предугадать действия дракона невозможно. А если не страдать манией величия и прикинуть, что хозяин пьяных глюков, коварных планов в отношении убиения либо загрызения отдельных личностей не вынашивал, то тормозить с нападением существа будут, если среди гостей замка их хозяин. От такой догадки по спине пробежал холодок. Кейси, склонилась я уху волка. Кто из здесь присутствующих может быть нашим подозреваемым магом-натуралистом? «Честно говоря, затрудняюсь ответить», – прошептал тот. «Половина лиц в салате». «Ладно, пойдем другим путем. Попробуем амулет банально стащить. Мы же все-таки драконы. Воровать так воровать». «Господин барон, нам нужно несколько часов отдохнуть, а потом мы с радостью избавим вас от напасти. Не соблаговолители ли распорядиться насчет покоев?» «Конечно, конечно», – просиял старый Бармалей. «А пока...» Ослепительно улыбнулся лорд Минотор, обнимая меня и ладу за талии. Не дадите ли нам на несколько часов амулет? проверить его, так сказать, в действии. Вот уж не думала, что затею стащить амулет поймут с полувзгляда. Да уж, если муж и жена одна сатана, то брат и сестра вообще твари родные. Хотя мы с Виком всегда мыслили в одном русле. Детки милые, молитвенно сложил руки барон каракорт Умоляю, дайте мне с ним натешиться в последний раз. — Ой, чую! — злобно прошепел на ухо Бик. — Это ожерелье мы снимем лишь с трупа. Уже выходя из зала, я почувствовала на себе чей-то пристальный взгляд, и леска, обернувшись, столкнулась с черными пронзительными глазами жгучего брюнета. Ничуть не смутившись, он толко улыбнулся и слегка оцалютовал мне бокалом, словно бросая вызов.